Глава 4. Пора-пора порадуемся на своем веку. В связи с моим визитом в администрацию встречу с сестрами пришлось отложить до понедельника. Все равно ведь на тренировку явится. Правда, не могу сказать, что меня так уж расстроила эта перспектива. Уж очень не хотелось после второй встречи с Катериной Ма... Вот же привязалась, а, Фоминишный! портит себе настроение, протарившая дорожку на новую высоту и уверенно замершая на отметке превосходно благодушная. Госпожа Нелидова высоко оценила рвение старосты младшего Б-класса и снисходительно приняла мое уточнение, что, дескать, без помощи некоего Бестужева мне не удалось бы, так быстро определиться с внеклассными занятиями однокашников. Кстати, я не соврал. Меня действительно удивила стремительность, с которой действовал Леонид. Достаточно вспомнить, что половину класса он опросил в короткий промежуток времени между появлением учеников в классе и началом учебного дня. А это меньше часа, между прочим. Только есть одна странность. Если уроки начинаются в 9.30, нахрена приезжать в школу в полдевятого? Или я опять чего-то не понимаю? Надо будет у кого-нибудь спросить. Например, у Катерины Фоминишны. Да. Шарах! От размышлений о высоком меня отвлек удар в плечо. Потерев пострадавшую часть тела, Я вернулся на грешную землю и огляделся. В паре шагов от меня, с асфальтового покрытия парковки, поднимался высокий парень из старших классов, судя по эсэсовскому сочетанию цветов его френча. А рядышком, но чуть в стороне, столпилось человек пять независимых наблюдателей. «Хм, я что-то пропустил?» «Куда прешь, басяк? Вызверялся на меня старшеклассник. Ну, детский сад. Хм, сад. Я прислушался к своим ощущениям. Э, нет. Вот сестрицы с кузнечиком. Действительно ощущались мною как дети. А это... Черт, никогда не мог понять, чем руководствуется мой дар в таких вещах. Но Чуйка уверенно сообщала, что передо мной совсем не ребенок. «К своему мотоциклу», — пожал я плечами, выметая из головы лишние на данный момент мысли. «Учеба закончилась, пора и по домам. А вы?» «Что?» — разрыв шаблона, перезагрузка и возврат к незаконченному алгоритму. Старшеклассник двинулся на меня с явным желанием что-нибудь сломать или вывихнуть. «Да я тебя, нищеброд, босяк, изгой!» Хресь! Удар в солнечное сплетение остановил словесный понос идиота. А вместе с ним и движение. Парень остановился, и багровея с выкоченными глазами попытался втянуть в себя хоть капельку воздуха. Склонив голову к плечу, с интересом наблюдаю за этой оригинальной аквариумной рыбкой. Окружающие молчат. — Повторяйтесь, господин Невежа, а теперь простите, я тороплюсь. Обхожу застывшего столбом ученика, но не успеваю сделать и пары шагов, как из-за спины раздается сдавленный голос несостоявшегося агрессора. — Завтра в два у егерского пруда, господин Торопыга. — Надо же, сколько пафоса-то, а! Обернувшись на голос согласно киваю. Наблюдатели тут же исчезают. Следующая встреча состоялась непосредственно у мотоцикла. Правда, этот персонаж решил не размениваться на прелюдии. Рявкнув что-то вроде «всякой швали здесь не место», Бугай картинно замахнулся пудовым кулаком. Захват, бросок, какой-то подозрительный треск И мой противник утыкается лбом в асфальт. Больно? Да. Ну так я же аккуратно. И вообще, нечего лезть к безобидному младшекласснику. Я нервно хихикнул, но тут же одернул себя. Что здесь творится? Поветрие у них, что ли? Дурдом какой-то. И этот еще тут шипит что-то в землю глядячи. Хм, теперь понятно, что трещало. Брюки на Бугае разошлись по шву. Вот о чем я сегодня утром и говорил. Одно неловкое движение, и лучше надо было ателье выбирать. Да. Кстати, а первый мой противник, тот, который невеже, был в джинсах. Да уж. Я поморщился. Ничего не понимаю. Налетают, кулаками машут. Не проще было начать со стихийных техник. Подумал? и еле успел уйти от удара водяной плети, прилетевшего откуда-то из-за спины. Накаркал. Разгон, разворот, прыжок. Удар в челюсть, и смазливый юноша-старшеклассник в отутюженной парадке, не успев стереть с лица ухмылку, отправляется в короткий полет, заканчивающийся на капоте чего-то вездехода. Перевожу взгляд с выключенного стихийника на поднимающегося бугая, старательно прячущего руки за спиной, и меня накрывает. Да уж, тылом он теперь точно никому не повернется. Фыркнув, совсем невежливо тычу пальцем в багровеющего от смущения и злости здоровяка. Завтра у егерского пруда в три, а этому, пытаясь сдержать смех, Киваю в сторону распластавшегося на капоте красавчика. «Передай, что буду ждать его там же, но в четыре». Бугай открыл, был рот, но я его перебил. «Только умоляю, ни слова об опозданиях и обрезанных ушах. Моя душа не вынесет такого, такого умиления». «Чего?» — не понял здоровяк. Но я уже завел лисенка и рванул прочь со школьной парковки. Пока еще что-нибудь не случилось. «Хм...» Тоже мне Д'Артаньян нашелся. Впрочем, мои противники на трех неразлучных тоже особо не тянут. По счастью, никаких приключений по дороге не было. И я, не приминув вновь напомнить себе о получении прав, спокойно добрался до дома и, заварив кофе, устроился на веранде с чашкой и сигаретой, чтобы чуть расслабиться перед тем, как браться за домашние дела» а заодно решил созвониться с Бестужевым, уже не раз удивлявшим меня своей информированностью. Надо же прояснить ситуацию, а то вдруг я ошибся с выводами. Не ошибся. Уж не знаю, сама Лина придумала затею со слухами, или же ей кто-то подсказал, старый такой, с трубкой в зубах и тростью в руке, например. Но попытки больно мне напинать, вызванные именно пущенным ею слухом, Неужто дедушка решил продемонстрировать, чем чреваты споры с ним? Или Ирина Михайловна подсуропила? Чёрт его знает. Но тему надо прикрывать. Хорошо еще, что в классе на эти слухи забили. Спасибо Леониду. Объяснил однокашникам всю несостоятельность этих дурацких шепотков. Хм, Кирилл. Я поднял взгляд на все еще активированный экран. Леонид дождался, пока я отреагирую, и проговорил. «Тут вот какое дело! Вчера я об этом не сказал, нас прервали. Но слух о твоем изгнании первым сообщил мне отец, вечером, накануне начала учебного года. Опа! А он где это услышал?» — неприятно удивился я. Хм... Бестужев демонстративно замолчал, внимательно глядя на меня. «Ладно, ладно». «Достану я тебе это приглашение», — я понимающе вздохнул. «На следующей неделе жди». Он меня полдня доставал фотографиями военной техники и все вздыхал, что никак не может уговорить родных на поездку в посвященный этим взрослым игрушкам музей. Родичи да все время отговаривались отсутствием билетов в свободные продажи и необходимостью их предварительного заказа, желательно на группу. Но откуда мне было знать, что этот самый музей находится под плотной опекой Громовых? Пока дошло, чертов Бестужев мне все нервы вымотал. Ага, Леонид довольно потер руки. Спасибо, Кирилл. Оставь свои восторги и ответь на мой вопрос, наконец. Я махнул рукой. Но не рассказывать же ему об истинном положении дел и моем искреннем нежелании одалживаться у Громовых а информация, которую зажал Лёня, явно не из общедоступных, иначе бы он и не подумал торговаться. В общем, овчинка стоит выделки, на мой взгляд. Да-да, так вот, шепоток этот мой батюшка услышал на приеме у Томилиных, 30 Тридцатого младшей дочери наследника двенадцать лет исполнилось. Вот они и устроили ей домашний выход в свет. Томилины? «Значит, Ирина Михайловна, так? Или все же мало? Очень мало информации?» «А от кого он этого услышал-то?» «Кирилл, ну что ты как маленький, честное слово!» Нарочито поморщился Леонид, явно копируя кого-то из взрослых. Впрочем, кого еще он мог копировать, как необожаемого батюшку? Старший Бестужев для младшего... «Кажется, большой авторитет!» «Не крути, сын дипломата! Отвечай четко, ясно и без кривляний!» «Есть отвечать четко, ясно и без кривляний!» Изобразил стойку смертно Леонид и неожиданно вздохнул. «Ну не знаю я, Кирилл, там же народу было под полтысячи приглашенных!» «А учитывая, что такая информация проверяется в Геральдии на раз, никто не стал бы открыто светить свое авторство!» «Зачем ему или ей такой конфуз?» «Понятно», — разочарованно протянул я. «Значит, определить, кто именно запустил слух на приеме, не получится». «Пф», — отмахнулся Бестужев. «Можно подумать, тебе так важно это знать. Среди своих-то поди, проще болтуна найти. Он хотя бы тех же кузин. Ой!» Тут Леонид словно споткнулся и вдруг стал убийственно серьезным. «Приношу свои извинения, Кирилл Николаевич. Я не должен был позволять себе лезть в дела вашей родни». «Ты белины объелся? Сойди с трибуны, сын дипломата!» Я было отмахнулся, но Бестужев только упрямо покачал головой. «Чёртовы традиции! Пришлось соответствовать!» «Я принимаю ваши извинения, Леонид Валентинович». Вот и Ладушки тут же ухмыльнулся, как ни в чем не бывало Бестужев. «Так когда, говоришь, билеты будут?» дитя ну, дитем. Да, беседа с Леонидом оказалась весьма показательным примером отношений в здешнем боярском обществе. Оплатить услугу деньгами — дурной тон, а вот отдариться борзыми щенками — совсем другое дело. Я не стал тянуть время, И сразу после обеда стал названивать дядьки. А что? Насколько я знаю, Фёдор Георгиевич мало того, что руководит фактически всей экономической составляющей рода, а это, между прочим, огромный военный концерн, так он еще и фанатик тяжелого вооружения, не меньше, чем Бестужев-младший, и лично курирует дела музея. Так что к кому и обращаться за теми самыми борзыми щенками, как не к нему. Да и к кому еще я мог бы обратиться? К деду, что ли? Ну нафиг. Вот с кем-с кем, а с этим монстром я вообще не желаю пересекаться. Пока. К тому же даже если отставить в сторону тот факт, что боярин Громов находится на почетном втором месте в моем черном списке, просить что-то у этого хапуги... «Глупость несусветная. Даже такую мелочь. Он же за это идиотское приглашение с меня последние штаны снимет, и я ему еще должен останусь. В общем, не пойдет». Можно было бы обратиться к Давидскому, но в конечном итоге он сам почти наверняка решит этот вопрос через все того же наследника рода. А я, опять же, буду должен. Нет, понятно, что долг образуется, как ни крути и к кому не обратись, Но лучше уж быть чуть-чуть обязанным вполне вменяемому дяде Федору, чем должником начальника службы безопасности. Опять же, Гдовицкой состоит на службе у боярина Громова, и мне совсем не клематит перспектива в один прекрасный момент получить от деда напоминание вроде «А помнишь, Володя тебе помогал, вот и ты теперь нам помоги!» Стоп. Я покрутил так и эдак, пришедшую мне в голову мысль, и усмехнулся. «Почему бы и нет? Я, конечно, не актер больших и малых академических театров, как преснопамятный Жорж Милославский, но с такой ролью должен справиться. А значит, вдох-выдох и поехали!» «Добрый день, Фёдор Георгиевич!» еле успел стереть улыбку с лица кивнул я появившемуся на экране моего старого браслета наследнику. «Хм, ты меня еще господином Громовым назови!» фыркнул тот, откладывая в сторону ручку. Ну да, дед вроде как опять встал в строй, и дядька тут же сбежал к любимой работе, с радостным визгом сдав пост главы рода обратно батюшке. Вот и сегодня, судя по размытому фону за спиной, дядька заседает в офисе. Здравствуй, Кирилл. Поздравляю с Новосельем. Видел я запись Владимира Александровича. Уютный домик ты себе подобрал. Мне понравился. Я прямо так девчонкам и сказал. О, благодарю, кивнул я, мысленно хмыкнув. Намек понятен. Кажется, Ирине Михайловне скоро придется вводить новую статью расходов в домашнюю бухгалтерию и выделять под нее средства из бюджета. Розгита. «Штука недолговечная». «Как дела? Как гимназия?» Поинтересовался Громов. «Дела замечательно. С гимназией я чуть-чуть запнулся и тут же договорил. Тоже все в порядке». «Да?» Недоверчиво хмыкнул мой собеседник. «Точно?» «Точно, точно!» Закивал я. Но, заметив, как нахмурился дядька, остановился и, вильнув взглядом, нехотя протянул. — Ну, есть, конечно, кое-какие шероховатости, но я с ними справлюсь. — Кирилл, — помолчав, заговорил наследник, проникновенно глядя на меня. — Я понимаю, что ты теперь человек самостоятельный, взрослый и хочешь решать все свои проблемы сам. Это похвально и достойно уважения, но не забывай, что помимо знаний и умений для принятия правильных решений зачастую необходим опыт. И поверь мне, если ты сомневаешься в чем-то или просто не знаешь, как поступить, спросить совета у старших не зазорно в любом возрасте. Понимаешь? «Да». Я задумчиво глянул на серьезную физиономию собеседника и кивнул. «Понимаю». «Хорошо. Расскажешь мне, что у тебя там за шероховатости возникли в гимназии?» «Да ничего серьезного, так мелочи». Я махнул рукой, очень сильно надеясь, что дядька сейчас не кивнется, гласно и не приведет тему на причины моего звонка. «Кирилл, дело, конечно, твое, но...» Наследник крутанул в пальцах ручку и, недоуменно глянув на нее, вновь отложил в сторону. «Ладно, не буду вилять. Понимаешь, племянник, твое прежнее обучение на дому и нынешнее в гимназии — вещи очень разные. Учись ты в любой другой школе, я бы сказал, что это не так уж важно, но эта гимназия — совсем другое дело. Здесь важна не только хорошая успеваемость, но и... «Общение, так сказать, отношения между учениками, большая часть учащихся в будущем неоднократно будет пересекаться друг с другом по службе или на приемах, и сейчас вы нарабатываете свои будущие связи. Поверь мне, в таких условиях мелочей не бывает». «Понял». Я сделал вид, что немного удивлен словам наследника и, изобразив мучительные раздумья, Заговорил. Наверное, вы правы, дядя Федор. Но елки-палки, это же действительно сущая ерунда, а не проблема. Я уже даже знаю, как ее решить. Собственно, из-за этого решения и звоню. О! Дядька заметно повеселел. Ну тогда не отвертишься. Ладно, ладно, не сверкай глазами. Допрашивать я тебя не собираюсь. Просто расскажи в общих чертах, что придумал. Ты, конечно, парень умный, но кому и когда мешал взгляд со стороны? Может, а я чего и присоветую, а? Эх, я покачал головой. Деду бы надо у вас учиться искусству переговоров. Никаких угроз, а все равно все по-своему повернули. Ладно, слушайте. По мере того, как я рассказывал Федору Георгиевичу о бродящих по школе слухах, довольная улыбка на его лице все больше увидала. А к концу моей короткой речи от наследника рода можно было, по-моему, сигареты прикуривать. По крайней мере, листок, лежавший на столе перед ним, обуглился почти что полностью. Да и причина, по которой аквариум у стены стоит пустым, в смысле без каких-либо намеков на обитателей, становится ясной. Судя по тому, как взбурлила в нем вода... «Любая рыба после очередной вспышки гнева хозяина кабинета рискует стать ухой». Я сделал вид, что ничего не заметил. Вот я и подумал, если устроить нашему классу экскурсию по музею военной техники, слухи тут же захлебнутся, ведь все знают, кому он принадлежит. «Хм, интересная затея». Помолчав и немного успокоившись, Натянуто улыбнулся Федор Георгиевич. «Думаю, мы решим этот вопрос. В понедельник я свяжусь с гимназией, обговорим условия и время визита. Хорошая идея, Кирилл. Молодец. Только прими добрый совет. Утром понедельника поговори на эту тему с кем-нибудь из учителей, а лучше из администрации. На предмет, не станут ли они возражать против такой экскурсии. А что, могут?» Я еле удержался от того, чтобы не хлопнуть ресницами. Это точно был бы перебор. Могут, не могут, не в том дело. Мой собеседник окончательно успокоился и откинулся на спинку кресла. Это усилит эффект твоей затеи. Одно дело, если я сам позвоню с предложением экскурсии. К подобному вниманию со стороны боярских родов, чьи отпрыски учатся в гимназии, там уже привыкли и скорее сочли бы странным отсутствие подобной помощи, нежели ее предложение. И совсем другое дело, если заранее станет известно, что поездка в музей – это твоя идея, полностью поддержанная нашим родом. Понимаешь? Понимаю и согласен. Я кивнул. Вот о таких моментах я тебе и говорил. Вроде бы мелочи, но из них складывается мнение о человеке. Общественное мнение – «Кирилл, изменить которое впоследствии будет... Ой, как трудно!» «Поэтому я и прошу тебя, не стесняйся обращаться за советом. Я всегда тебе помогу». Наставительным тоном проговорил наследник и выжидающе посмотрел на меня. «Само собой, все непременно, дрожайший дядюшка!» «Обещаю, дядя Федор, буду советоваться!» Серьезно, глядя на собеседника, я вновь кивнул. «Ну и замечательно!» Дядька улыбнулся, но улыбка почти моментально исчезла. «Хм, слушай, Кирилл, а как сёстры отнеслись к этим слухам, не знаешь?» «Знаю», — я хмыкнул. Милка меня чуть ли не у КПП встретила, так и тащила через полшколы до самого класса под ручку, словно кавалера по лавкам. Мог бы, сбежал, честное слово. Я еще недоумевал, с чего вдруг такая забота. Но когда сам те шепотки услыхал, тут же догадался. «Ну да, не могла же она оставить такие разговоры без внимания», задумчиво проговорил Федор Георгиевич, и тут же встрепенулся. «Алина что?» «Ничего», — пожал я плечами. «Я ее после тренировки и не видел». «Понятно», — протянул мой родственник, и прозвучало это довольно угрожающе. Кажется, у кого-то сегодня будут неприятности. Ставим плюсик. Тут Федор Георгиевич вынурнул из своих явно нерадужных мыслей и чуть рассеянно, глянув на меня, вздохнул. — Ладно, Кирилл, у тебя есть еще какие-то вопросы или просьбы? — Нет-нет, — я помотал головой. — Ну и хорошо. — Тогда давай прощаться, а то у меня тут еще дел. Наследник кивнул на солидную пачку бумаг на краю стола. Уда! да, всего хорошего, дядя Федор. Извините за беспокойство», — кивнул я. «Ерунда, Кирилл. Я всегда рад тебя видеть. Звони, если что. Удачи!» Экран потемнев свернулся. И я, отхлебнув из кружки ароматный кофе, с наслаждением затянулся сигаретой. Выдохнув облачко дыма, Поудобнее устроился на лавке и, долив в чашку кофе, насвистывая веселую песенку, принялся набирать номер Леонида. Надо же порадовать заместителя. И, кстати, я совсем забыл. Мне же нужен сви... В смысле, секундант на завтрашнем тройном свидании. В конце концов, я же не Д'Артаньян без денег и знакомств. Хм... Интересно, как отнесется Бестужев к перспективе встречи с тремя старшеклассниками, а? «Ты с ума сошел?» От вопля Леонида, кажется, экран выгнулся. «Конечно, я с тобой!» «А с кем драться-то будешь?» «Без понятия», — честно признался я. Я их именами не интересовался. Как-то не до того было. «Хм, ладно, что-нибудь придумаю. У тебя же фиксатор был включен?» — нахмурился Леонид. «В гимназии постоянно!» — кивнул я. «Уже лучше!» — Бестужев воспрянул духом. «Скинешь мне запись? Попробую узнать о них, что возможно!» «Буду благодарен, Леня!» — ответил я. «А то...» — Бестужев хмыкнул и договорил. «Но на многое можешь не рассчитывать. Времени немного, да и не факт еще, что вообще что-то найдется. Все-таки не в архивах Герольдии искать буду!» «Понимаю!» Вот и замечательно». Леонид потер руки и вдруг хитро прищурился. «Да, Кирилл, самое главное это я спросить забыл. Стволы брать?» «Он охренел?»